а о горькой констатации. Уверенность в Боге, придающая жизни смысл, намного привлекательнее безнаказанной возможности поступать дурно. Тут выбирать нетрудно. Но ведь выбора нет. Отсюда и горечь. Абсурд не освобождает, он связывает, он не дает разрешения на любые поступки. Все позволено не означает, будто ничто не запрещено. Абсурд только делает равноценными последствия этих поступков. Он не советует поступать преступно, это было бы ребячеством. Однако он обрекает на бесполезность угрызения совести. И к тому же, если все виды опыта равноценны, исполнение своего долга столь же законно, как все прочее, можно быть добродетельным из прихоти. Любая мораль, Основывается на мысли, что поступок имеет свои последствия, которые его оправдывают или перечеркивают. Дух, проникнутый абсурдом, ограничивается мнением, что об этих последствиях надлежит судить спокойно. Он готов за все расплачиваться. Другими словами, для него нет виновных, есть только несущая ответственность. Самое большее, на что он согласен, это использовать прошлый опыт при обосновании будущих поступков. Время вызывает к жизни время, жизнь служит жизни. На поприще одновременно ограниченным и изобилующим возможностями все, кроме собственной ясности, кажется ему непредвиденным. Какое правило может быть выведено из этого неразумного порядка? Единственная истина, могущая показаться поучительной, ни в коем случае не умозрительна. Она зарождается и раскрывает себя в людях. Поэтому дух абсурда стремится к тому, чтобы его рассуждения увенчивались в конце не правилами нравственности, а иллюстрациями, и чтобы от них веяло дыханием человеческих жизней. Несколько примеров, приводимых далее, принадлежат к таким иллюстрациям. Они продолжают рассуждения об абсурде, придавая отвлеченным выкладкам наглядность и жизненное тепло. Нужно ли мне было останавливаться на том, что... Пример не обязательно образец для подражания, тем паче в мире абсурда, и что приводимые мною иллюстрации вовсе не являются такими образцами. Превращают себя в посмешище, когда, они, невзирая на необходимость иметь соответствующее призвание и при всех оговорках «Черпают у Руссо совет ходить на четвереньках», а из Нитши призыв грубо обходиться с собственной матерью. Надо быть абсурдным, не надо быть одураченным, Пишет один из современных авторов Установки, о которых пойдет речь Могут обрести весь свой смысл Лишь тогда, когда учитываются Противоположные им установки Сверхштатные служащий почтового ведомства Равен завоевателю Если у них одинаковое сознание В этом отношении все виды опыта равнозначны Есть среди них такие, что служат человеку Есть и такие, что причиняют ему ущерб Они ему служат, если у него ясное сознание. В противном случае все это не важно. За поражение человека суду подлежат не обстоятельства, а он сам. Мой выбор приходится только на людей, которые преследуют цель исчерпать себя до конца, или относительно которых я уверен, что они стараются себя исчерпать. Дальше этого дела не заходит. Пока что разговор коснется лишь такого мира. где мысли, как и жизни, лишены будущего, все то, что побуждает человека работать и действовать, использует надежду. Поэтому единственная мысль, свободная от лжи, это мысль бесплодная. В мире абсурда ценность любого понятия и любой жизни измеряется их бесплодием. Дон Жуанство. Если бы можно было довольствоваться любовью, все было бы слишком просто. Чем больше любит, тем прочнее, утверждается абсурд. Дон Жуан переходит от женщины к женщине вовсе не из-за недостатка любви. Смешно представлять его себе искателем совершенной любви, вдохновленным чудесным озарением, как раз потому, что он их любит всегда с одинаковой страстью и от всей души, Ему приходится вновь и вновь повторять это принесение себя в дар и погружаться в глубины чувств. Поэтому каждая из его возлюбленных надеется дать ему то, чего никогда и никто ему не доставлял.